«Удачная торговля». Другие названия — «Выгодный оборот». Однажды мужик стащил свою корову на базар и продал ее там за семь талеров. На обратном пути он должен был проходить мимо одного пруда, из которого далеко кругом разносилось кваканье лягушек. «Ква-ква! Ква-ква!» «Ну да», — стал он говорить сам себе, — «мелют по-пустому. Семь талеров я выручил, а не два». Подойдя к самой воде он и лягушкам крикнул глупое вы зверье небось лучше меня знаете семь талеров а не два а лягушки то все на своем ну коли вы не верите так я вам сочту вытащил деньги из карманов и пересчитал все семь талеров раскладывая по двадцать четыре гроша на каждый однако же лягушки не сошли с ним в счете и опять тянули ту же песню «Коли так!» — крикнул мужик, разгневавшись. «Коли, вы полагаете, что знаете дело лучше меня? Так натяже, же! Считайте сами!» И швырнул им деньги всей кучей в воду. Он постоял на берегу некоторое время и намерен был обождать, пока они справятся со счетом и возвратят ему деньги. Но лягушки настаивали на своем, продолжая по-прежнему голосить. Да и денег тоже ему не возвращали. Подождал он еще немного времени, пока не наступил вечер и не понадобилось ему идти домой. Тогда он выругал лягушек и крикнул им. — Ах вы водошлёпницы! Ах вы толстоголовые пучеглазые! Рыло-то у вас широко, и кричать вы гораздо, так что от вас в ушах трещит, а семи талеров пересчитать не умеете. Или вы думаете, что так я вот тут буду стоять и дожидаться, пока вы со счетом справитесь? И пошел прочь от пруда лягушки-то ему вслед. куа куа Так что он и домой пришел раздосадованный. Сколько-то времени спустя выторговал он себе корову, заколол ее и стал рассчитывать, что если бы ему удалось выгодно продать ее мясо, он бы столько выручил за него, сколько стоили ему обе коровы, да еще шкура у него в барышах бы осталась». Когда он с мясом подъезжал к городу, то перед самыми городскими воротами наткнулся на целую стаю собак, сбежавшихся сюда. И впереди всех огромная борзая так и прыгает около мяса, и разнюхивает, и лает. «Дай, дай, дай!» Так как она все прыгала и все лаяла, то мужик и сказал ей, «Ну да, вижу я, что ты недаром говоришь «дай, дай», а потому что говядинки хочешь. Ну, хорош же я был бы, как бы точно взял, ты да и отдал бы тебе говядину». А Борзая все так же. «Дай, дай!» «Да ты скажи мне, ты ее не сожрешь сама и за товарищей своих ответишь?» «Дай, дай!» Лайла по-прежнему собака. «Ну, коли ты на этом настаиваешь, так я тебе говядину оставлю. Я тебя знаю и знаю, у кого ты служишь. Но я тебя предупреждаю, через три дня, чтобы мне были готовы деньги, не то тебе плохо придется. Ты можешь их мне и сюда вынести». Затем он свалил говядину и повернул домой. Собаки тотчас на нее набросились с громким лаем «Дай, дай, дай!» Мужик, издали прислушиваясь к этому лаю, сказал себе «Ишь, теперь все от нее своей доли требуют! Ну, Да мне за всех одна эта большая ответит!» Когда минуло три дня, мужик подумал «Сегодня вечером у меня деньги в кармане!» И очень был этим доволен. Однако же никто не приходил и денег не выплачивал. «Ни на кого-то теперь положиться нельзя», сказал он, наконец потеряв терпение. Пошел в город к мяснику и стал от него требовать своих денег. Мясник сначала подумал, что он с ним шутки шутит, но мужик сказал, «Шутки в сторону, мне деньги нужны. Разве ваша большая собака три дня назад не приволокла сюда моей битой коровы?» Тогда мясник разозлился, ухватился за метловище и выгнал его вон. «Погоди уже!» — сказал мужик. «Есть еще справедливость на свете!» И пошел в королевский замок и выпросил себе у короля аудиенцию. Привели его к королю, который сидел рядом со своей дочерью, и тот спросил его, какой ему ущерб учинился. «Ах!» — сказал мужик. «Лягушки и собаки у меня отняли мою собственность, а резник меня же за это палкой попочивал!» И подробно рассказал, как было дело. Королевна, услышав его рассказ, не выдержала, расхохоталась громко, и король сказал ему, «Рассудить твоего дела я не могу, но зато ты можешь взять себе мою дочь в жены. Она еще отродясь не смеялась, только вот сегодня ты ее рассмешил, а я обещал ее тому в жены, кто сумеет ее рассмешить. Ну, вот и благодари Бога за свое счастье». «О, да я вовсе и не желаю на ней жениться», — отвечал мужик, — «у меня дома уж есть одна жена». Да и ту одну мне девать некуда. Если я на твоей дочке женюсь, да домой вернусь. Так что же, мне их по уголкам, что ли, расставлять прикажешь?» Тут король не на шутку прогневался и сказал. «Ты грубиян!» «Ах, господин король!» — возразил мужик. «Вести мое дело. На свинке не шелк, а щетинки». «Ладно, ладно!» — отвечал король. «Я тебе другую награду назначу». Теперь проваливай, одинка через три возвращайся. Тогда тебе все пятьсот отсыплют сполна. Когда мужик стал выходить из замка, один из стражей королевской сказал ему: "Ты королевну нашу рассмешил, так уж верно получишь за это хорошую награду". "Кажись, что не без того", отвечал мужик. "Пять сотен мне будут выплачены". "Слышка, мужик", сказал солдат. "Удели мне малую толику". "Ну куда тебе такая уйма денег?". Ну, разве уж для тебя куда не шло? Получай двести. Так-таки заявись королю денька через три и прикажи тебе именно столько выплатить». Ростовщик, случившийся поблизости и подслушавший их разговор, побежал за мужиком вслед, ухватил его за полуплатье и говорит. «Ай-яй-яй, что вы за счастливчик такой! Я вам деньги разменяю, я вам их мелочью выплачу. Куда вам с этими битыми талерами возиться?» «Мойше», — сказал мужик, — «триста еще есть на твою долю. Только выплати их мне сейчас мелкой монетой. Дня через три король тебе их уплатит». Расставщик обрадовался барышу и выплатил мужику всю сумму стертыми слепыми грошами, такими, что три гроша двух хороших не стоит. По прошествии трех дней мужик, согласно приказу короля, явился пред его ясной очи. «Ну, снимай с него платье долой» сказал король. «Он должен получить свои пять сотен сполна!» «Ах!» — сказал мужик. «Эти пять сотен уже не принадлежат мне? Две сотни подарил я солдату вашей стражи, а за три сотни ростовщик уже уплатил мне мелочью. Так по справедливости мне уж ничего получать не следует». И точно. Явились королю и солдат, и еврей-ростовщик, и стали требовать своей доли в награде мужика. И получили надлежащее количество ударов. Солдату это было дело знакомое, и он вынес свою порцию ударов терпеливо. А ростовщик все время жалобно кричал «Ай, вей мир, Ай, какие крепкие талеры!» Король, конечно, посмеялся проделке мужика, и так как гнев-то его прошел, он сказал «Так как ты свою награду потерял еще ранее, нежели получил ее, то я тебя награжу иначе. Вступай в мою казну!» и возьми себе денег, сколько хочешь». Мужик не заставил себе этого дважды повторять и набил в свои глубокие карманы, сколько влезло. Потом пошел в гостиницу и стал считать деньги. Ростовщик туда же за ним приполз и слышал, как тот ворчал себе под нос. «А ведь этот плут-король все же провел меня. Дай он мне денег сам, так я бы, по крайности, знал, что у меня есть, а теперь...» «Как я могу, наверное, знать, сколько я на удачу в карман насыпал?» «Ай-яй!» ай залепетал про себя ростовщик. «Да он непочтительно смеет говорить о нашем государе!» «Побегу и донесу на него. Тогда и я награду получу, а он будет наказан». И точно, когда король услышал о речах мужика, то пришел в ярость и приказал пойти и привести провинившегося. Ростовщик побежал к мужику. — Пожалуйте, — говорит, — тотчас к господину королю. Как есть, так и ступайте. — Нет, уж я лучше знаю, как к королю идти следует, — отвечал мужик. — Сначала я велю себе сшить новое платье. Или ты думаешь, что человек, у которого так много денег в кармане, может идти к королю в каком-нибудь старье? Ростовщик увидал, что мужик заупрямился, и без нового платья королю не пойдет. А между тем, пожалуй, и гнев у короля пройдет. «Тогда ни ему награды, ни мужику наказания не будет». Вот он и подъехал к мужику. «Я вам из одной дружбы могу на короткое время чудесное платье судить. чего человеку не услужить по душе?» Мужик на это не возражал. Надел платье и пошел в замок. Король потребовал у мужика ответа в тех непочтительных речах, о которых донес ему ростовщик. «Ах!» — сказал мужик. «Ведь уж известное дело!» «Этот тип, что не скажет, то соврет. От него разве можно правду ждать? Ведь вот он, пожалуй, станет утверждать, что я его платье надел». Айвей, что такое?» — закричал ростовщик. «Разве платье не мое? Разве я не из одной дружбы вам его судил на время, чтобы вы могли перед господином королем явиться?» Услышав это, король сказал. «Ну, кого-нибудь из нас двоих?» Либо меня, либо мужика он все-таки надул. И приказал ему еще отсчитать малую Толику битыми талерами. А мужик отправился домой и в новом платье, и с деньгами, и говорил себе по пути. Ну, на этот раз я, кажись, в самый раз потрафил.